и попросила написать о том, о чем они мечтают. Гамильтон широко улыбнулся. «Очень хорошо. Не мог бы ты поведать собравшимся об их мечтах». Джейсон уверенно кивнул, полез в коробку, достал оттуда стопку листов и начал читать. «Тейлор, восьми лет. Хочет играть в команде «Нью-Йорк Янкис». «Николь, девяти лет. Мечтает стать космонавтом». «Маркусу тоже девять лет. Он видит себя актером». «Дэвиду одиннадцать лет». Его мечта — стать успешным бизнесменом и купить маме дома машину. Лори, семь лет, она хочет быть президентом США. Гавильтон перебил его. — Спасибо, Джейсон. Думаю, ты сказал достаточно, у меня нет вопросов. Мистер Стивенс начал дурли. Каковы шансы, что кто-то из этих детей станет известным бейсболистом, кто-то космонавтом, а кто-то президентом США? Джейсон пожал плечами. — Понятия не имею. «Не кажется ли вам, что все это маловероятно?» — поинтересовался Дурли. «Да, пожалуй», — подумав, согласился Джейсон. Было видно, что Дурли вознамерился припереть его к стенке. «Но тогда не соблаговолите ли вы рассказать суду, в чем смысл затеянного вами бумагоморания?» — резко спросил он. Джейсон бережно убрал в коробку, исписанные детскими каракулями, листы и выпрямился. Неважно, реалистичны или нет мечты этих детей. Важно другое, мечтая, дети поднимаются над своим убогим окружением и обретают веру в себя. Дедушка учил меня, что мечты могут меняться, и ценно не то, насколько они реалистичны, а сама способность человека мечтать. Пока Дурли безуспешно искал подходящую реплику, я поспешил объявить — Суд полагает, что Джейсон Стивенс предоставил удовлетворительные доказательства своего желания и умения делиться с другими людьми даром мечты. Следующее заседание назначается на понедельник. 11. Жизнь — это бескорыстие. «Мы теряем то, что хотим сохранить, и сберегаем то, что готовы отдать». На следующее утро в сквере в субботней школе Джейсона Стивенса появились жадные до сенсации журналисты. Никому неизвестные дети из гетто прославились не только на всю страну, но и на весь мир. Я убедился в этом, когда включил телевизор. Сначала было длинное интервью с девятилетним Маркусом, мечтавшим стать актером. Сверкали фото вспышки, репортеры совали мальчику в лицо микрофоны и выкрикивали вопросы. Маркус вел себя спокойно, хладнокровно и собранно. Он отвечал на вопросы так, словно заранее подготовился. Голос не изменял ему и взгляд ни разу не дрогнул. Когда несколько минут славы Маркуса закончились, у меня в голове мелькнула мысль. Будь я кинорежиссером, он был бы первым в списке моих актеров. Затем перед камерами предстала юная Лори. Казалось, она оробела. Но стоило ей начать отвечать на вопросы, стало ясно, что эта хрупкая семилетняя девочка не по годам умна и уверена в себе. «Лори, почему ты хочешь стать президентом?» — спросил репортер. «Потому что светофоры не работают, школу давно пора покрасить, а на улицах много опасных людей, которые вечно дерутся», — ответила девочка. Репортер продолжил. «И что ты намерена с этим делать?» «Когда я стану президентом, все будет по-другому», — объявила Лори с такой уверенностью, что я с легкостью отдал бы за нее голос на президентских выборах. «Не удивлюсь, если в будущем у меня и впрямь появится такая возможность». В субботу и воскресенье я отдыхал, в чем очень нуждался. Затем настал понедельник, и мы заняли привычные места в зале суда. Постучав молотком, я объявил. Сегодня мы поговорим о даре бескорыстия. Ответчик Джейсон Стивенс должен убедить суд в том, что ему удалось постичь этот дар в той мере, как того хотел Говард Ред Стивенс. Слово предоставляется адвокату ответчика мистеру Гамильтону. Джейсон занял место у свидетельской трибуны. Отвечая на вопросы Гамильта, он рассказал, что Ред Стивенс велел ему ежедневно в течение месяца бескорыстно делиться с людьми чем-то действительно своим. Речь шла не о подарках, купленных на деньги деда. «Джейсон должен был отдавать то, что принадлежало ему самому». «Что именно ты делал?» — спросил Гамильтон. Джейсон достал из кармана сложенный лист бумаги и стал читать. «В первый день я удачно припарковался напротив входа в торговый центр и, выходя из машины, заметил пожилую пару в Форде. Они безуспешно искали свободное место».